Перед глазами плясали черные точки. Сознание вот-вот готово было покинуть меня, и только сила, исходящая от Волгруса, удерживала меня в сознании. Она струилась от него, но я лишь ловила ее маленькие частички. Я моргнула, пытаясь отогнать от себя наваждение и слабость. Так, действие зелья уже проходит. Мне срочно нужно принять лекарство, иначе будет все плохо. Я полулежала на руках Волгруса. Мужчина галантно держал меня на своих руках, хотя на его лице играли желваки. Странный контраст, когда тебя держат крепко, но при этом хотят испепелить взглядом. Непонятно, в общем, все. Ох, вот не к нему я хотела попасть, но не к нему. Он меня приподнял из моего полулежащего положения. Вот только меня вновь повело. Я не хотела, но мне пришлось опереться о него, а ему взять меня за талию. И в этот момент дверь в дом распахнулась. Я еле подняла голову и замерла. На пороге собственной персоной застыла Стар. Она смотрела на нас хлопая ресницами, ее щеки были алыми, рот слегка приоткрыт. Я нахмурилась, а что она тут забыла? Или главным героиням все двери открыты, раз она вот так бесцеремонно ворвалась в его дом? А, точно, она же на правах его невесты тут. Я вспомнила момент из книги. Один из самых драматичных. Леля и Волгрус заключили спор, что она должна провести в его доме сутки. Точно поэтому она и не приехала ко мне домой. И вот, когда Астар уже появилась у главного героя, то туда пришла Мариза и расстроила все планы парочки. Только у книжной Маризы был план по захвату Волгруса, а у меня план сбежать от семейства Ликутов. И сейчас книжная Мариза должна была подтянуться к Волгрусу, и они должны были слиться в поцелую. Вот только я так и стояла, пытаясь отпрянуть от мужчины, а он, наоборот, прижимал меня к себе. Хотя в книге все было наоборот. Мариза клеилась к Волгрусу, а он не решался ее отпустить. Mm, простите выдала лиля что я вам помешала ее взгляд был полон боли лили сказала я ты здесь да мариза как ты могла ты же была мне подругой в ее голосе звучала боль у меня у самой сердце кольнуло будто я реально тут чужого мужика начала отбивать а ведь сцена из книги повторялась «А почему ты ко мне не приехала сегодня? Я понимала, что сейчас не то положение, что по такому спрашивать, но все же». «Я хотела приехать к тебе, но ты уже, судя по всему, нашла другого защитника». Она вздернула голову. «Это не то, что ты подумала». Волгрус отпустил меня и сделал шаг к Лили. Я пошатнулась и оперлась о стену. Ох как, судя по всему, я и Волгруса не могла воспринимать как дракона. Конечно, его сила дракона хоть и передалась мне, но я все равно чувствовала отторжение. Тоже нечто чужое, какой-то непроходимый кошмар. А ведь нормально, я реагировал только на Маркуса. Что же не так, или теперь я только от него могу получать силу? Но это ведь совсем плохо, мой резерв и его силы несовместимы. Я тяжело задышала, держась за стену. Меня все еще беспокоило мое состояние. Совсем все плохо. А ведь я всего лишь два дня не пила зелья Ремза. Вот зря вообще уезжала из дома Маркуса. Но спять уже ничего не вернуть. Нужно действовать, как получится. Вы... Как вы могли? Причитала Лили, пока я собиралась силами. Ну, Лили, она сама ко мне пришла. Что правда, то правда. Отозвалась я, сглатывая комок, подкативший к горлу. Что-то мне совсем плохо. Я бы тебе помогла не выйти замуж за Ликута-младшего!» вспомнила Лилия Астар. Она посмотрела на меня из-за плеча Волгруса. «А ты вот так?» продолжила она нарочито, страдальческим голосом. «По к Маркусу Ликуту пришла!» послышался рык. От напоминания Маркуса почему-то Волгрус сильно разозлился, ревновал ее. Это было естественно. Не хотел отпускать ее, как свою женщину. Я покосилась на свое плечо. Волгрус же не мог не заметить рану. То теперь от своего жениха сбежала». Продолжила я, но мой голос прозвучал слишком тихо. Меня не расслышали. Видимо, Волгрусу и Лили совсем не до меня было. Ну, вы ревнуете, госпожа Астар? Волгрус навис над ней, закрывая меня. Вот еще! Стану я вас ревновать. Вы мне вообще не интересны, тем более у вас тут есть уже девушка. Так. «А вот это она зря. Мне вообще только карета нужна. Только бы восстановить силы. Я даже хаунда не могла поднять на руки». Вася смотрел на меня, хлопая глазками, а потом и вовсе начал тереться о ноги. «Это не моя невеста», – процедил Волгру сквозь зубы. «О, сейчас закипит дракон. Лучше было бы спрятаться куда-то». Вы, вы, «Вы бесчестны! Вы впустили ее, обнимали?» продолжила Лили. «А еще позвали меня! Клялись, что я вам нравлюсь! Вам только моя магия нужна!» «Да я сама на него упала!» Вставила Яну, меня никто не слышал. Почти никто. Я покосилась на экономку Волгарса, делавшую вид, что ничего не происходит. Ее выдавал лишь пунцовый цвет лица. Они, судя по всему, совсем забыли. «Простите, пока они ругаются, не могли бы вы меня проводить куда-то, просто посидеть?» — попросила я, на меня перевели взгляд все. Даже Волгрус повернулся в мою сторону. Экономка тут же посмотрела на него с мольбой в глазах, мол, не понимая, что же сейчас делать. Волгрус кивнул ей. Входная дверь бахнула, казалось, что в коридоре стало жарче, хотя куда больше. «Идемте», — тут же сказала экономке. Потому что Волгрусу явно было не до меня. Он выскочил из дома, вслед залили. Эх, конечно, плохо, что мы с ней так и не поговорили толком. Все же некрасивая ситуация. Я пошла за экономкой, которая завела меня в комнатку. Тут горел камин, я уселась в красное бархатное кресло. Фух, можно было немного отдохнуть. Ну и заодно в который раз попросить Волгруса о карете. Мне нужно было бы вернуться к Маркусу. Я должна вылечиться. Ну и в целом я по нему соскучилась. При этом на глаза навернулись слезы. Сердце закололо. Так захотелось оказаться в его объятиях, а я по своей глупости дурости сбежала от него. Или от своих чувств. Но явно не от лечения. Или из-за боязни, что Лили ли, всем расскажет. Я сама не могла сказать, почему все получилось именно так. Но даже для здешнего общества мы были бы слишком странной неожиданной парочкой. «Ох, батюшки!» Экономка сплеснула руками, увидев мое раненное плечо. «Я вам сейчас живительную мазь принесу!» Я кивнула ей, откинулась на спинку кресла, Вася попросился ко мне на руки, и я взяла своего пушистика, гладила его шорстку, дожидаясь экономку, дернулась, когда дверь в комнатку открылась. «А мать точно поможет?» — спросила я и повернулась. На пороге стоял хмурый волгрус. «Ты немедленно покинешь мой дом», — сказал он. «Так может, я все объясню или Лили заодно?» — спросила я, глядя на разгневанного волгруса, в глазах которого поселилась ярость. «Я, я, собственно, и не против уйти, карету дадите?» Я похлопала ресницами. Брови Волгруса поползли наверх. Неужели он такого не ожидал от Маризы? «Ты это специально?» «Ни в коем случае!» Тут же замотала я головой. «Ты же лику ты знаешь?» Волгрус прищурился. «Да», — кивнул он. «Так вот, я сбежала из его дома», — сказала я и нервно сглотнула.